Глава третья. В оборот, меня взяли тут же, даже перекусить не дали. Чхиквадзе, вовсе не такой благожелательно настроенный, каким был всего час назад, коротко бросил за мной и потащил меня в особый отдел. Когда они переименовались обратно, я внимания не обратил, просто заметил, что с какого-то времени в документах они снова не третье управление, а особисты, как и раньше. Не до смены табличек было «Война». Мы прошли по коридору, по лестнице, еще пара поворотов и оказались в уже знакомом мне кабинете. «Садитесь», — кивнул за на стул. «Вот бумага, ручка, пишите». «Что писать?» — удивился я. «Я же командующему...» «Не валяйте дурака, товарищ старший лейтенант!» «В принципе, пока все неплохо, я еще товарищ, и у меня даже оружие не изъяли». «Все, пишите, с той секунды, как мы с вами расстались...» «До того момента, когда вы прибыли назад в управление. Даже самые мелкие подробности. Если кто-то почесал голову или испустил газа, это тоже не забывайте. Вам понятно?» «Понятно», — безо всякого энтузиазма ответил я и пододвинул лист пищи и бумаги поближе. «Ручку заменить, здесь же перо с заусенцами какими-то писать невозможно», — добавил я после попытки написать первое слово. Чхиквадзе подал мне другую ручку с новеньким пером, выудив ее из ящика своего стола, и я приступил. Сейчас, Петя, ты узнаешь, каково это двигать историю. Самое главное во вранье — ни на шаг, ни на полшага не менять свои показания. Этому меня учил старый вор в следственном изоляторе. Он с ней зашел до общения со мной не сразу. Дня два блатная служба безопасности проверяла, прозванивала, кто такой этот новый сиделец. Ничего в нем не было такого, что показывают в фильмах и книжках про доблестных милиционеров. Ни дешевого форсу, ни высокомерия. Простой с виду дядька, похожий на бухгалтера из мелкого колхоза. Морда толстая, лоснящаяся, будто и не в тюрьме сидит. Вот это у меня и были первые занятия в тюремном университете. Та еще школа жизни. Вот я и писал сейчас медленно, будто и вправду вспоминал прошедшие события. Понятно, что эту писанину заберут и заставят написать еще раз. И еще раз, пока перо из рук падать не начнет, потом будут сравнивать, где что написано, есть ли разногласия, после этого пойдут вопросы с подковыркой, где меня будут пытаться подвести к неточностям и раскручивать эту ошибку. Вот сейчас уже пора поторопить меня, чтобы писал быстрее, и времени на раздумье оставалось все меньше. Видать, Ревас Давидович учился в той же школе, что и следаки, пытавшиеся расколоть моего знакомца, потому что не успел я закончить первую страницу, как он буквально выдернул листочек из моих рук и сказал Петр Николаевич, вы там что, войну и мир писать собрались? Мы тогда утра не закончим, поторопитесь. Сами же сказали, любой чух вспомнить, возмутился я. А как раз это труднее всего дается. «Ладно, подробности про то, как водитель раскурил цигарку со второй спички и жаловался, что газетная бумага слишком воняет, при использовании на самокрутке не надо», — смилостивался Чхеквадзе. «Только про госпиталь». «Хорошо», — кивнул я и приступил к новой главе печальной повести. Вскоре к моему старому знакомому подключился совсем невежливый коллега. Представляться мне он посчитал лишним. Впрочем, как и разговаривать со мной. «Лет сорока, ничего примечательного. Петлицы батальонного комиссара». Они с чьей сидели в углу, как голубки. Рева только успевал дергать из моих рук новые листики, из чего я сделал вывод, что этот новенький его начальник, и они продолжали шушукаться, склонив головы друг к другу. Их понять тоже можно. Весь ход войны меняется. Целые фронты сдвинутся с места, люди получат новые звания, ордена, ну а кого-то закопают. Примерно через час прибежал Михеев, тот самый, что в прошлое мое сидение здесь приносил нам чай и бутерброды, Он передал начальникам пакет, который они немедленно распотрошили и начали изучать. Зуб даю, показания особиста, бывшего со мной в госпитале. Судя по толщине стопки, там, наверное, были еще и показания всех, кто меня там видел. А у меня при вспоминании об бутербродах от Михеева явно заурчало в животе. Да так громко, что начальники оторвали головы от чтения и посмотрели на меня. «Извините», — сказал я. «Просто целый день не ел, конфуз вышел». «Михеев!» Громко крикнул Чхиквадзе и продолжил, когда тот засунул голову в приоткрытую дверь. «Три стакана чаю нам принеси! И бутербродов старшему лейтенанту!» Я как раз пошел на второй круг описания допроса Оберфельда-интенданта, так что неожиданное подкрепление пошло мне на пользу. Удивительно, но третьего раунда не последовало. Второй экземпляр они даже читать не стали. А дали мне назад первый отчет, и Чхиквадзе сказал «Читай». «Что значит читай?» — переспросил я. Мне и в самом деле было непонятно, что читать. Да и в любом случае, репутация туповатого малого при общении со всякими следаками лишней не будет. «Допрос читай вслух, в лицах!» Зачем-то добавил Чхиквадзе. «Можно без выражения, но не и не медли. Обычно, как разговаривали». Я и прочитал. Не особо-то много там и было того допроса. Указывал только, что вроде как тут он захрипел и замолчал, а тут закашлялся. Вот не помню эти хрипы, с кашлем постоянно он задыхался так что извините, дорогие товарищи. Особисты слушали, не перебивая, и только когда я сказал, тут он посинел, и я пошел звать врача, пришедший подал-таки голос. Четыре минуты сорок секунд. Чхикват закивнул, причем, как мне показалось, довольно и встал. «Всё на сегодня, товарищ старший лейтенант», сказал он безо всяких эмоций. «Сдайте оружие и удостоверение. Переночуйте на гарнизонной гауптвахте. Завтра продолжим». Я достал свой ТТ из кабуры и подвинул его по столу в сторону особиста. Потом достал документы. Тот все сгреб аккуратно, открыл сейф, положил на полку и закрыл дверцу. «Ну все, Михеев!» — позвал он. «Отвезёшь старшего лейтенанта на гауптвахту, Пусть его там разместят. Поудобнее!» — добавил Квадзе. До гарнизонной губы ехать было всего ничего. Михеев сидел впереди, я сзади. Не прошло и десяти минут, как шофёр остановился перед воротами мрачного здания за высоким забором на Зеленодольской. Мой провожатый постучал в калитку, через пару минут пришел дежурный, вроде сержант, в темноте не видно. Они пошептались, меня позвали и вежливо провели в камеру для комсостава. Даже портупею не забрали. Да что портупея, из карманов даже вытащить ничего не заставили. Странная губа, однако. Впрочем, камера выгодно отличалась от солдатской, и койка не убрана и застелена. Кроме одеяла, даже простыня с подушкой имеются полотенца. В углу стояла еще одна койка, на которой кто-то спал, укрывшись с головой. Санаторий, а не гаоптическая вахта, доложу я вам. В таких условиях я до конца войны сидеть готов. Дверь захлопнулась, и я сел на кровать. Сосед мой зашевелился, повернулся и спросил. «Слышь, земляк, закурить есть?» Какой-то у него странный акцент, и не разобрать поначалу. «Извини, не курю», — ответил я как-то не до чужой нужды в куреве сейчас. В тусклом свете дежурной лампочки я видел только силуэт соседа. Возраст даже приблизительно в такой теме не определить, не говоря уж об остальных деталях. «Ильяс!» — встал тот и протянул мне руку. Камера была не очень большой, даже ходить никуда не надо. «Пётр!» — представился я. Общаться особо не хотелось, не до знакомств сейчас. «Второй день здесь сижу, со скуки скоро сдохну», — объяснил мой сосед. «Газеты довоенные еще, половина на самокрутке вырвана, и можно считать устав гарнизонной и караульной службы. Уж лучше с бойцами на плацу строевой заниматься, честное слово». «Наверное, Татарин вроде и правильно говорит, но вместо «ч» у него получается «ща». Честное слово. И букву «п» он произносит как-то странно, почти «б» получается». «Татар?» — наугад спросил я. «Был у нас в бригаде Татарин, кое-чего нахватался». «Эй-е!» -э», — ответил Ильяз. «Хамсин!» «Эм, я советский человек», — улыбнувшись, сказал я. «Но по-татарски почти не говорю, так несколько слов знаю». «Эх, а я думал земляк», — расстроился сосед. «За что на губу попал?» «Да так, переночевать привезли», — объяснил я. «Вроде ничего не натворил, так, чтобы большим людям поудобнее меня на беседу позвать было. А ты за что?» «Начальника обидел, не виноват, обидел», — с грустью ответил Ильяс. «Это как?» Заинтересовался я. Но ты же слышишь, как я говорю? спросил он. Я же не виноват, что так буквы произношу. А тут построили батальон на блацу, я дежурный. Командиры приехали, генерал, полковник, нужные вещи рассказывали. А тут полковнику звонят, срочно зовут. Я, как положено, подхожу, говорю, мол, товарищ генерал, разрешите обратиться к полковнику Ебишину? Все смеются, он обиделся, трое суток дал. Посмеялись, поговорили еще немного. Ильяс рассказал о себе. Оказалось, тоже сапер, младший лейтенант. А ещё слесарь и токарь, и электрик немного, и по строительству. Золото, а не человек. Но в итоге я попросил прощения. Устал очень, сил нет. Сосед лёг на свое место. Начал устраиваться и я. Разговор с младшим лейтенантом немного отвлек, но именно что чуть-чуть. Надо подумать, какие у меня плюсы, а какие минусы. Я снял сапоги и лёг на койку. Жестковато, конечно, но бывало и хуже. Так что это было в конце? Понятно, замеряли приблизительное время моего придуманного допроса. А что перед этим было? Принесли пакет. Скорее всего, особист в госпитале расспрашивал, сколько времени я провел в палате один. А они решили сверить эти показания с моими. Да, не точно, плюс-минус минута. Но Чхиквадзе вроде был доволен. И что это значит? Керпанос сказал, что в первый раз Реваз сделал так, как он ему велел. Значит, он должен вроде как быть на моей стороне. Но по моим подсчетам пробыл я там минут пять. Что касается трупа, наследил я там? Не особо. Трогал кровать, клеенку, даже если пальчики катать будут, ничего удивительного, опирался, поправлял, все объяснить можно. Сделают вскрытие да хоть сто раз я вовремя вспомнил рассказ Власа того самого старого вора. Это он научил меня трюку с клеенкой. Только дураки душат подушкой и надеются, что никто ничего не найдет. Перья Петя, простые куриные перья. Их находят в горле, и менты себе рисуют палку за раскрытое дело. Кто знает, что еще там всплывет до утра. Хрен его знает, товарищ старший лейтенант. Завтра узнаем. А самое главное, утром станут известны результаты авиаразведки. Ночь вон какая. Месяц тоненький, новый. Зато не облачко. звезды горстями разбросаны. Только летай досмотри, да особенно если знать, куда лететь и что смотреть. Наверное, тут меня и сморило, потому что проснулся я только утром, да и то не сам. А дежурный младший сержант зашел и аккуратно потряс меня за плечо. «Товарищ старший лейтенант, просыпайтесь, за вами приехали!» Я сел, протер глаза. «Умыться принеси!» – буркнул я. «Это сейчас, секунду!» Он метнулся из камеры, не закрывая двери, и принёс ковшик с водой в ведро, подал висевшее на гвоздике вафельное полотенце. Не очень новое, местами протертое до дыр. Да ничего страшного, было бы чем вытереться. Я плюхнул водой в лицо, прополоскал рот. Воспользовался полотенцем, провел рукой по щеке. Непорядок, конечно, щетина. Но мой вещмешок с мыльнорельными принадлежностями остался в приёмной, наверное. Аркадий просто задвинул его куда-нибудь, чтобы глаза никому не мозолил. Ладно, нечего тянуть, надо ехать. Чисто выбритое лицо ничем не поможет, если мои слова не подтвердятся. Хотя, конечно, и наказывать меня вроде не за что. Но передал показания умирающего немца, и что? А то, Петр Николаевич, что гонцам с плохими вестями до сих пор рубят головы. Ладно, что-то меня не в ту сторону повело. Ничего еще не кончилось. Сейчас все и узнаем. Из-за утреннего шевеления проснулся и Ильяс, хотя время было еще раннее, до подъема на губе оставалось, наверное, с полчаса. Доброе утро, поздоровался он. Уезжаешь? Да, пора, подтвердил я, отряхивая с гимнастерки непонятно как прилипшую соломинку. Как хоть фамилия твоя, а то так до конца и не познакомились. Ахмедшин. Младший лейтенант Ахмедшин, 45-й инженерный полк. Про полк помню. Ладно, давай прощаться, может, и свидимся еще. Попрощался с грустным Ильязом, вышел из камеры. Привез меня водитель, наш из управления, безо всякого сопровождения. Михеев встречал на посту у входа. Я почему-то вспомнил, как мы сюда впервые приехали с Керпоносом. Вроде и времени немного прошло, а сколько всего наворочено уже. В кабинете меня ждал Чхиквадзе, что-то писал. Увидел меня, перевернул листок написанным вниз и отодвинул в сторону. Я прошел, остановился перед столом. «Присаживайтесь, товарищ старший лейтенант», — сказал особист. «Пока без эмоций, ничего не понятно». Я сел. Чхиквадзе пошел к сейфу, открыл и достал мои документы и пистолет. Молча положил на стол передо мной. После этого взял лежащую на стуле папку, посмотрел в нее. Потом снова на меня. «Сведения, предоставленные вами, подтвердились. Благодарим за службу. Можете возвратиться к исполнению своих обязанностей». И закрыл папку. Зачем она ему нужна была? Я сгреб вещи рассывал по карманам. «Разрешите идти?» «Идите». Через минуту я был в приемной. Масюк сидел спиной к входу и что-то писал. Дверь кабинета Керпаноса была открытой. Он часто так делал, когда отходил куда-то ненадолго. «Привет, Аркаша». «А где мой вещмешок? А то я никак побриться не могу, хожу как дикобраз. Да и погладиться надо». «Привет». Он встал, широко улыбнулся, шагнул мне навстречу. «А я с утра как сводка прошла, что танки нашли, жду, когда тебя отпустят. Тут у нас после твоего ухода такое началось, забегали как тараканы. Хрущев приехал, я думал окно вылетит, так кричал, что тут одни паникеры окопались, всех расстрелять надо и всякое такое. Ну, ты слышал, знаешь. А утром приехал тихий, хоть и взволнованный, поздоровался». Минут десять как уехал. «Уехали и хорошо», — раздался густой бас из дверей приёмной. Мы с Масюком оглянулись, это был будённый. Ну, прямо так, как изображают на картинке. Усы в разлет, густые брови. «Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза», — поздоровался Аркаша. Я лишь приложил руку к фуражке, которую не успел снять. «Здорово, богатыри. Михаил Петрович у себя?» «С минуты на минуту будет», — ответил Масюк. «Может, чаю?» «А давай». Маршал уселся на место Аркаши, посмотрел на меня. «А ты новенький здесь, да? Раньше другой был вроде помоложе». «Так точно, на этом месте служба недавно. Лейтенант Ювачев погиб». «А фамилия твоя как? Раз служишь здесь, я тебя должен знать». «Старший лейтенант Соловьев, товарищ маршал?» «О, так я про тебя слышал. Да ты сядь, что ты тянешься, как на параде». Будённый показал на стул, на котором я перед этим сидел. «Это же ты узнал про поворот Гудериана?» «Я?» «Да уж. Но молодец, спасибо, выручил здорово!» Он жестом остановил меня, готового сказать, что на моем месте мог оказаться любой. «Как представлю, что Хайнцвиль гельм Фланге нам режет. Вставки, конечно, беготня теперь. Но зато нам дают новые штурмовики Ил-2. Штурмовать колонны Гудериана. Слышал про такие?» «Нет. Откуда?» — мотнул я головой. Не хватало еще проколоться на том, чего сейчас почти никто не знает. Иначе я на такое подозрение попаду. Конечно, про то, что Илы поначалу не очень прижились на фронте я знал, рассказывали знакомые пилоты. И технических наставлений не было, и сами самолеты с дефектами. Сам факт того, что за 30 вылетов давали героя, уже говорит о многом. Мало кто из летчиков дотягивал до 30-го юбилейного. На фронте слухи ходили, что один из полков за один день сразу 11 Илов потерял. Почти все, что перегнали из тыла. Так сказать, поставил рекорд. Потом-то уже в 1942 году работу штурмовой авиации наладят. Дефекты поправят, пилотов выучат. Но сейчас... Масюк принес чай баранки. Будённый, громко отдуваясь, начал пить. Взял кусковой сахар, засунул за щеку. «Что, Хрущ пьет вам кровь-то тут?» Маршал отставил стакан, пригладил волосы. Мы деликатно промолчали. Пьет, пьет. Покивал сам себе буденный. «Он такой, строит из себя недалекого крикуна да скандалиста, человек хитрый, скрытный. Вот у хозяина во время застолья изображает клоуна, гапака танцует, народ веселит. Но вот попомните меня». Что попомнить, мы так и не узнали. В приемную быстрым шагом зашел Керпонос. Семен Михайлович, а я тебя еще вчера ждал». «Не вышло вчера, как прилетел из Москвы сразу к тебе. «Ну пойдем, есть что обсудить». Я успел и побриться, и переодеться, а Керпанос с Будённым продолжали обсуждать новости. Ненадолго к ним присоединился Тупиков, но, наверное, совещание с его участием было запланировано на потом, когда штабные оценят новые данные. Выйдя из кабинета, он не ушел и остановился около меня. Я прекратил мучить пишущую машинку, встал. «Товарищ генерал-майор?» «Ты, Соловьёв, зла на меня не держи. Сам понимаешь, сведения твои». Как снег на голову. Короче, не серчай. Он развернулся и вышел из приемной. Чудные дела твои, господи. Это с каких-то таких пор генералу старлея прощения просит?» Видать, проняло и тупикова. «Может, теперь, значит, штаба и поживет подольше, а не ляжет рядом со своим фронта в сентябре? Мужик, он грамотный, отзываются о нем штабные очень хорошо. Я зла на него и не держал. Действительно, мало ли чего в горечке не наговоришь». А ответственность на них висит не в пример нашей. Наконец вышел и буденный, махнул нам рукой, чтобы не вставали, и ушел. Обычно мы и не вскакивали, если кто заходил или выходил. Когда работать, если каждую секунду вскакивать будешь, но все же маршал Советского Союза не каждый день заглядывает. Соловьев, Пётр!» – позвал керпонос. Дверь прикрой, присаживайся! добавил он, когда я зашел. Я сел, думая, зачем он меня позвал. Кумфронта взял из стопки на углу стола папку, не верхнюю, где-то из середины, и подвинул ко мне. «Читай. Думаю, тебе надо это знать». В папочке было не особо много содержимого. Несколько листочков всего. Сверху лежал мой рапорт, или как его назвать, который я вчера писал у особистов. Сейчас в уголке он был подколот скрепкой, чуть криво, и я машинально ее поправил. Синим карандашом кое-где не очень густо были сделаны какие-то непонятные мне отметки, Но я на них смотреть не стал. Все равно сейчас не до того, чтобы расшифровывать чьи-то галочки и крючочки. Так что это я отложил в сторону. Ничего нового для меня здесь нет. Следующим был протокол судебно-медицинского исследования тела фон Брока. Хорошо хоть на машинке напечатан. Врачебные каракули разбирать радости мало. Врачи корябуют, как курица лапой. Впрочем, и это не спасло. Документ только казался написанным на русском языке. Я понимал в нем далеко не все. Вот что такое пятна тордьё. И на кой хрен тут пишут про нерезко выраженное венозное полнокровие внутренних органов. А размеры правой почки 45 на 105 на 48 мм. Это много или мало? А вес сердца 380 граммов. Спасибо, это пролистаем. Вот в конце пишут. Данных за смерть от механической асфиксии нет. Выявленные признаки неспецифичны. Вот это хорошая новость. А я время тратил на пятна и правую почку вместе с левой. Не обманул власт, все правильно насоветовал, сработала клееночка. А следующим лежал листочек, с которого и следовало начинать. Что ж его Михаил Петрович сверху не положил, я бы на остальное и внимания не обращал. Товарищ Чхиквадзе, который Ревас Давидович, сообщал благодарному читателю, что при проверке сведений, предоставленных старшим лейтенантом Соловьевым, никаких косяков в его поведении не выявлено. Нет, конечно, там про это все было напечатано русским по белому скучными канцелярскими словами. Я вам, друзья, просто перевожу на нормальный язык. Еще раз, Соловьев молодец, нигде не соврал и ничего не нарушил. Дайте ему дополнительную пайку и на просмотр кинофильма с актрисой Орловой посадите в первый ряд. «Спасибо, товарищ генерал, за доверие», — сказал я, закрывая папку и двигая ее от себя. «Тебе спасибо, Петр Николаевич» ответил Комфронта и, поднявшись, пожал мне руку. «Сам понимаешь, проверка была обязательна. Даже если бы я или Тупиков такие сведения предоставили, все равно проверяли бы. Все, хватит прохлаждаться, работай давай. А то Масюк тут зашивается уже. Видишь, Гудериан к нам едет, торопится, болезный». «Извините, товарищ генерал, один вопрос еще. Решил я ковать железо, пока начальник добрый. «Что?» Керпонос поднял голову. «Помните, вы в Москве Берии говорили, что я буду участвовать в подготовке взрывных работ с нашей стороны?» «Было такое, помню. Говори уже, не тяни». «Да я сегодня познакомился с одним младшим лейтенантом из 45-го инженерного полка. Толковый парень, рукастый. Нельзя взяли его к нам прикомандировать? Пригодится». «Зовут его как?» Комфронта открыл записную книжку. «Ахмедшин Ильяс, младший лейтенант. Он сейчас на гарнизонной гауптвахте». «Натворил чего?» Карандаш завис в воздухе. «Пострадал из-за дикции», — я рассказал Михаилу Петровичу про полковника и чудесное превращение его фамилии. «Значит, я буду Кербоносом?» — улыбнувшись, сказал генерал. «Это терпимо. Будет тебе младший лейтенант. Жди».